Глава 24. Так пролетели две недели. Как сон. Как один день. С каждой минутой мы прикипали друг к другу все больше и больше. Мне нравилось жить спокойно и размеренно. Иногда я сканировала мысли Ястреба и чувствовала, как он мучается от того, что предложил мне именно такую серую, по его словам, жизнь. Целыми днями он думал, как сбыть драгоценность, сделать новые паспорта и улететь за границу. Аня, у нас с тобой полный погреб драгоценностей, а мы сидим в каком-то перекошенном доме. Думаешь, я не понимаю, что это жизнь не для тебя? Ястреб, я бы жила с тобой в этой деревне всю жизнь. Я не могу тобой насытиться. А вот когда насытишься, тебе потребуются деньги. Ты рождена для красивой жизни. Я вот думаю... Как же все провернуть, чтобы нигде не попасться? У меня есть человек, который сделает нам паспорта. Аня, я должен съездить на несколько дней в Москву. Я с тобой, не раздумывая произнесла я. Про это даже не может быть речи. Я не могу тобой рисковать. Ты будешь ждать меня здесь. Одна? При одной этой мысли у меня потемнело в глазах. Анечка! У нас нет другого выхода. Не можем же мы с тобой сидеть в этой забытой богом дыре всю жизнь. Нам нужны паспорта. Нужен канал, по которому мы избавимся от драгоценностей. Нужны деньги, чтобы уехать за границу, купить дом где-нибудь на озере в Италии и зажить счастливо, ни в чем не нуждаясь. У нас будут дети. Что мы можем дать им в этой дыре? У них должно быть достойное будущее. Я здесь одна не останусь. Но взять тебя с собой я не могу. Это опасно. А если ты не вернешься? Я обязательно вернусь. Подожди несколько дней. Ястреб, мне ничего не нужно. Мне нужно только одно. Чтобы ты был рядом. Сейчас ты обманываешь себя. Поговорка с милым рай в шалаше долго не действует. Мужика нужно за что-то любить. Ты не сможешь любить меня долго за мое бездействие. Я люблю тебя за то, что ты есть. Мужика любят за способность противостоять жестокому миру. За то, что он в состоянии заработать достаточное количество денег, чтобы защитить своих близких от житейских невзгод. А тут я не чувствую себя мужиком. И не говори. Что тебе по душе не ищей любовь. Ограничений тебе хватило еще в детском доме. Главное достоинство мужчины в умении обеспечивать семью. За красивые глаза не любят, а от рая в шалаше, через какое-то время начинает бросать в дрожь. Тяга к обеспеченной жизни заложена в нас природой. Нормальный мужчина в состоянии прокормить свое потомство. А потомство мне не простит, если не сделай его жизнь комфортной. В нищете любовь чахнет, и я не могу позволить, чтобы это произошло. Мы никогда не будем жить от зарплаты до зарплаты. Ты будешь носить норковую шубу, ездить на дорогой машине, отдыхать на Мальдивах, а в нашем особняке тебя будут ждать домработница, личный повар и няня нашего ребенка. Аня, ты заслуживаешь именно такой жизни. Я слушала ястреба и понимала, что он говорит правду. Пусть даже такую циничную. Я всегда мечтала о роскоши и комфорте. Думала, уж если и выйду замуж, то только за богатого. Конечно, я отдавала себе отчет, что жизнь богатым мужиком далеко не сахар, но можно подумать, с бедным она сладкая и безоблачная. Я понимала, что это может быть настоящая золотая клетка. Но если уж петь, то в клетке из золота, а не из ржавых прутьев. Мужчина по натуре собственник, что бедный, что богатый. Бедный старается посадить тебя в коммуналке, а богатый в комфортном особняке. Из двух зол нужно выбирать меньшее. Для меня комфортный особняк меньшее зло. Если большие деньги портят, то маленькие озлабляют. У бедных тоже проблем хватает, и семьи ничуть не счастливее. Я всегда мечтала узнать вкус роскошной жизни. Хотела забыть про оттоптанные ноги в метро, без денежья и поездки с зайцем в автобусе. Стремилась к высокому уровню жизни. У меня масса потребностей, а их удовлетворение стоит денег. Чем больше у человека денег, тем больше возможностей. Я понимаю что в мире полно людей, которые вообще не имеют никаких возможностей, но при этом пытаются радоваться жизни, мечтать, любить, но я не из них. Если кто-то и может смириться с фактом, что есть люди, живущие другой, роскошной жизнью, то только не я. Я мечтала о мужчине, который сходу может осуществить все мечты о прекрасном. Но я знала, что мои шансы слишком малы и умела смотреть правде в глаза. Свои возможности я хорошо знаю. Выше головы мне не прыгнуть. На сладкую и роскошную жизнь, увы, не заработать. А на богатых и холостых девицы запрыгивают с разбегу. На них идет настоящая охота. Но в глубине души я, как золушка, мечтала о принце. Мне хотелось, чтобы в моем будущем было все, чего не было у меня сейчас. Но все эти мысли были до знакомства с ястребом. Теперь они казались далекими и не имели значения. Мне нужен только этот мужчина, и мне плевать, есть у него деньги или нет. Мне безразлично, где и как с ним жить. Главное, вместе. Главное, на всю жизнь. «Не уезжай», – обессильно произнесла я. «Без тебя я умру, милая». Это всего лишь на несколько дней. Мы должны уехать за границу и построить там свое будущее. Позволь мне быть мужчиной и подумать о том, что нас ждет впереди. Не удержавшись, я положила голову на грудь ястребу и горько расплакалась. Любимая, не плачь. Пойми, я для нас стараюсь, чтобы все было хорошо. Я просто думаю о нашем будущем. Мы должны выбираться из деревни. Это не наша жизнь. Мы здесь чужие. Клянусь, всегда буду тебя любить. До последнего дня и последнего вздоха. Чтобы окончательно меня не травмировать и не устраивать прощальных сцен, ястреб уехал ночью, пока я спала. Я проснулась утром, провела по постели рукой и с ужасом обнаружила, что его рядом нет. На столе лежала записка. «Любимая, я уехал ночью, потому что уехать от тебя днем не смогу. Боюсь остаться. Уезжаю с болью в сердце. Очень волнуюсь за тебя. Будь умницей. Я доеду до Москвы на попутках. Подожди меня. Скоро приеду. Мне нужно пробыть в Москве несколько дней. Очень тебя люблю. Больше жизни. До встречи. Твой ястреб». Прочитав записку, Я вытерла слезы, взяла себя в руки и вышла на улицу. Я понимала, что Ястреб действительно должен был уехать. Не можем же мы сидеть в этой дыре годы. Я готова была ждать его хоть всю жизнь. Ястреб дал мне надежду и наглядно показал, что никогда не бывает поздно изменить жизнь и начать ее с нового чистого листа. Надежду на то, что в любой, даже самой чудовищной ситуации Не бывает момента, когда все потеряно. Если собрать волю в кулак, всегда можно вернуться к нормальной жизни. Ничто не кончено для того, кто жив. И за это новое восприятие жизни я люблю его еще больше. Жизненную школу, которая досталась мне, проходят многие. И многие после этой школы ломаются. Перестают верить в себя, опускают руки и с каждым днем все больше катятся по наклонной. Несмотря на сложные обстоятельства, я не обозлилась на этот жестокий мир, а смогла впустить в свое сердце любовь. Если это произошло, значит, мое сердце действительно доброе. В этом мире любовь оправдывает все. Мне хочется вычеркнуть негативный отрезок жизни, который был до ястреба, из памяти. Будто его и не было вовсе. Просто дурной сон. Я хорошо знаю, что такое пустота в душе, когда сама себе наступаешь на горло. Мне нужен был стимул отказаться от прошлой жизни, и я его нашла. Этот стимул – мой любимый человек. В моей жизни появилась точка опоры, изменились житейские ценности. Если мы живем неправильно, к нам липнет вся грязь. А как только решаем все изменить и переписываем сценарий собственной жизни, мир вокруг становится таким чистым и прекрасным, словно после дождя. Наши близкие любят нас такими, какие мы есть, со всеми нашими пороками, жизненными неудачами и душевными ранами. Я счастлива, что мое сердце не износилось и способно на глубокое чувство. У меня есть любовь и любимый человек. А это такой щедрый подарок судьбы и стимул для того, чтобы стать другой. Верю, что смогу преодолеть все преграды и лишения на своем пути. Обязательно смогу, ведь я сильная. Мы все пишем сценарий собственной жизни. Как напишем, так и будем жить. Я женщина. А значит, я не должна ни перед кем оправдываться за свое прошлое. Я смогла повернуть жизнь на 180 градусов в один день и понять, что достойно лучшей участи. Я верю, что поражение у меня будет меньше. А успехов больше. Теперь в моей жизни есть любимый. И все пойдет по-другому. Я дошла до деревенского магазина и купила продуктов. По дороге встретила старушку, которая сдала мне свой дом. «Деточка, иди, я тебе молочка парного налью». «Нет, спасибо. Иди, не стесняйся». Мне ничего не оставалось, как зайти в гости к старушке. Та налила мне молока, и угостила домашними пирожками. «Давай ешь! А тощая-то какая! А где твой муж? Вы же вечно с ним везде вдвоем ходите. Такая неразлучная парочка! Гусь да гагарочка!» пошутила бабулька. В Москву по делам уехал. Пока старушка хлопотала на кухне, я увидела лежащую на столе свежую газету и крупный заголовок «Ограбление века». Я стала читать. В статье говорилось, что ограблен дом одного из самых влиятельных антикваров столицы. В конце статьи была просьба оказать содействие в нахождении преступницы. На фотороботе была запечатлена я. Сомнений никаких. Я в розыске. Рядом с моим изображением был размещен фоторобот моего подельника по кличке Ястреб. Значит, наш номер со взрывом машины не прошел. И в нашу смерть никто не поверил. Я смотрела на фоторобот Ястреба и чувствовала, как слезы подступают к глазам. Господи, он же не знает, что в розыске. Его запросто арестует первый же милицейский патруль. А я не могу ничего ему сообщить. У нас даже нет мобильной связи. А можно я у вас эту газету куплю? А то мне скучно, читать нечего. Я дала удивленной старушке 500 рублей за газету. Ведь если газета останется у нее, она может нас легко опознать. — Да бери. Жалко, что ли. Я все равно сегодня с самого утра не могу найти очки. А зачем так много денег даешь? Газета столько не стоит. — Возьмите. Вы не представляете, как меня выручили. А то мне действительно заняться нечем. Сунув старушке деньги, я схватила газету и поспешила к себе. — А молоко-то чего не допила? — крикнула мне вслед старушка. Плохо себя чувствую. Хоть бы пирожков с собой взяла. Спасибо. Не хочу. Все мои мысли крутились только вокруг газеты. Получается, ястребу было опасно ехать в Москву, а мне находиться в деревне. Газета сегодняшняя. Уверена, почтальон принес ее не только наши старушки. Тут люди ушлые и любопытные. Если нас кто-то опознает, запросто могут позвонить в милицию. Господи, что же делать? Зайдя в дом, я оставила пакет с продуктами на веранде и прошла в комнату. За столом сидел шеф и недобро смотрел на меня.